Наблюдая за искателями приключений впереди комнаты, Айнс занимался собственным делом. Знакомился. Люди, которые, видно, были вторыми по старшинству в своих командах, по двое-трое подходили к Айнсу поговорить. В основном они называли имя своей команды, хвалили его экипировку, высказывали надежды встретиться снова и делились историями о своих приключениях. Словно обмен визитками на работе, но визитки материальны, а словесное представление останется только в памяти. Хорошая память – важный навык для лидера. Аэнс отмечал каждого человека, которого встретил, думая при этом о посторонних вещах. Главное было запомнить имя команды и её ранг. И, конечно, он уделял внимание лишь искателям приключений высокого ранга. Железные и медные тоже подходили, но они жили в разных мирах, так что если он забудет о них, это не станет проблемой. Ведь, например, начальник департамента не будет утруждать себя запоминанием служащего небольшой компании, которую посетил. Тем не менее, Мамон не подавал в виду, что считает их незначительными. Он пожимал руку всем подходящим людям, успокаивающе похлопывал по плечу, смеялся над их глупыми шутками и хвалил их в ответ на похвалу в его адрес. Некоторые даже снимали перчатки, чтобы пожать ему руку, но он свои никогда. Должно быть вопрос ранга. Посчитал Мамон, глядя в спину человеку, с которым только что поздоровался. «Сумасшедший цвет! Его волосы были кричаще розовыми. Искатели приключений часто красили экипировку в яркие цвета, но Айнс впервые встретил человека, покрасившего волосы в такой страшный тон. Искатели приключений столицы в самом деле совсем другие. Хоть в городе есть только народу, это ещё не значит, что следует заходить так далеко, чтобы выделиться» впрочем, не похоже, что на покраску волос наложено какое-то табу. В жизни Айнза как служащего розовые волосы сочли бы странными. Но в этом мире даже дети их красят. Отогнав мысли о волосах, он обратил внимание на выстроившихся впереди искателей приключений. Это напомнило ему склонность японцев к очередям. Затем повернул голову к стоящей рядом Нурбирал. Айнз никогда не регистрировал имя команды, Но к ней прижилось название Тьма, и не стоило забывать, что в ней был ещё один член стройная красавица. Искатели приключений не осмеливались с ней заговорить, потому что кожу колола чистая враждебность, которую она источала. Так что они подходили поприветствовать Мамона. Да и это было для них полезней. В конце концов, общество искателей приключений похоже на корпоративное общество. Ведь то и то социальные структуры созданные человечеством. Конечно, между ними будет схожесть. Ко времени, когда рука Айнза уже начала бы болеть, будь он человеком, поток Искателей Приключений начал спадать. Уловив возможность, Ивлай подошла и втиснулась перед человеком, что как раз собирался пожать Айнзу руку. Впрочем, никто не жаловался. Искатели Приключений подходили к нему в соответствии с рангом, от высшего к низшему. В хвосте остались новички, которые, конечно же, не могли ничего сказать заклинательнице адамантового ранга. «Знакомства уже, кажется, более-менее подошли к концу. Не могли бы вы ненадолго подойти к нам?» Глянув на неё через щель закрытого шлема, Айнс заметил уголком зрения Газефа. «Если он всё ещё здесь, то это значит только одно. «Нобель, встреться с ними вместо меня. Я подойду, когда закончу здесь». У ближайших слушателей широко распахнулись глаза. «Мне очень жаль, но кто стоит первым в очереди, тот на первом месте». Отвернувшись от Ивлай, Айнс продолжил говорить с искателями приключений, пришедшими его увидеть. «Если при разговоре с боссом небольшой компании его позвал бы босс международной корпорации, он, разумеется, сразу же к нему пошёл бы. Это не фаворитизм или дискриминация, а здравый смысл». Если бы он настоял на своём и проигнорировал вызов, его бы посчитали эгоистичным начальником, не умеющим видеть картину целиком. В качестве служащего иногда следует отложить в сторону свои убеждения и действовать для большей выгоды компании. Вот что значит быть винтиком в машине. Однако не в этот раз. Мне нельзя говорить с Газефом, даже если я с ним виделся недолго и два месяца назад, и он не должен помнить... «Но я попал, если вспомнят. Но никуда не денешься. Хотя мне от этого не по себе. Пусть сначала подойдёт Набель, а потом я буду говорить потише. Я уже говорю столько времени, так что если он не узнает сейчас, то никогда не узнает. Но всё же следует вести себя осторожней». «Быстрее, Набель! Пойди к ним!» «Вас поняла». Отведя взгляд от пошедшей к принцессе Набель, Айнс снял шлем. Он почувствовал, как всё внимание обратилось на него. Хрустнув шею, он снова его надел. Сначала он хотел вытереть пот, но поскольку лицо было иллюзией, рука прошла бы сквозь него. Так что он решил вместо этого размять шею. Этот план он придумал, чтобы удовлетворить любопытство Газефа, показав тому своё лицо. «Надеюсь, когда к ним подойдёт Норберел, они забудут поговорить со мной». Помолившись в душе, Айнс повернулся назад к искателям приключений. «Как удивительно. Вы к этому уже привыкли?» Обратилась Ивлай. Она продолжала крутиться рядом с ним. Почему она, как хорошая девочка, не пошла к Норбирал? Конечно, он не показал свои раздражения. На самом деле, чтобы избежать подозрений, он ответил ей приветливо. «А, ничего особенного». В этом не было ничего особенного для тех, кто раньше работал в компании. Я так не думаю. Как по мне, такое отношение больше всего подходит для лидера команды. Раздражаешь. Перестань вмешиваться, когда я здороваюсь с людьми. На языке вертились эти слова, но Айнс их проглотил. Если на неё сейчас накричать, то все усилия, потраченные на то, чтобы её не убить, окажутся бесполезными. Он разделил своё внимание, словно делал обычную работу, и надлежаще здоровался с подходящими искателями приключений. Те, похоже, поняли, что Мамона вызывают, и сократили всё до двух-трёх предложений. Когда от него ушёл последний Искатель Приключений, быстрый взгляд показал, что Газефа уже нет. Подавив желание затанцевать, он спокойно заговорил с Ивлай. «Легендарный воин-капитан, похоже, ушёл. Какая жалость. Видно, я потратил слишком много времени с другими. Мои извинения». «А? Да, похоже на то». Он занятой человек и не мог надолго остаться. Хотя грубо с его стороны не сказать ни слова благодарности нашему асу, господину Мамону, который собирается защитить столицу. Как невежливо. Позвольте я его позову. Стой, стой! Айн случайно поднял голос. Более спокойно он продолжил. Нет, это не проблема. Правда, не волнуйся об этом. Я здесь лишь потому, что меня нанял маркиз Рейвен. «Защита столицы – просто работа. В этом нет ничего, за что воину-капитану следовало меня хвалить. Вы так считаете? Кажется, господин Мамон, вы великодушный человек». Подумав, что над ним насмехаются, Айнс посмотрел повнимательнее на лицо и в лай, но маска мешала прочесть её эмоции. «Нельзя доверять тем, кто носит маску. Какая боль. И всё же, почему она в маске? Наверное, это какой-то магический предмет». Айнс вдруг осознал свою ошибку и осмотрелся. Настроение в комнате не изменилось, никто не смотрел со страхом или враждой на искателя приключения Дамонтова ранга Мамона. В Агдрасиле иллюзии были просто способом сменить внешний вид предмета, но в этом мире иллюзорная магия реальна. В таком случае нет ничего необычного в том, чтобы существовали предметы, позволяющие разглядеть сквозь иллюзию. В арантеле никто не видел сквозь неё. А когда глава магической гильдии рассказал о том, что для этого нужен опыт, то Айнс стал беспечным. Тут собралось довольно много искателей приключений орехалкового ранга. Какой грубый просчёт. Айнс снова осмотрел комнату. Никто не настороже. Полагаю, мой секрет не раскрыли. В дальнейшем по возможности не следует столице снимать шлем. У кого-то может быть талант видеть сквозь иллюзии. «Госпожа Ивлай, пожалуйста, зовите меня просто Ивлай. Вы мой спаситель, господин Мамон. Не следует быть столь формальным». Айнс лишь придерживался вежливости. Но если она того хочет, у него нет причин отказываться. «Тогда, Ивлай, пошли туда». «Конечно», — восторженно ответила она. Не зная, чем он ее так обрадовал, Айнс позволил Ивлай потянуть его к принцессе. Когда Искатели Приключений увидели, что группа, Реннер со своими подчиненными и двумя командами Адамантового ранга, пошла в другую комнату, то снова начали переговариваться. Естественно, главной темой оказался Мамон, один из ведущих Искателей Приключений. До меня доходили слухи из Орантелла, но я даже не представлял, что вживую он окажется таким. Не только он, согласен? При виде красной капли у меня возникло такое же чувство. «Он кажется идеальным во всём. Полагаю, адамантовый ранг – это не только сила». «Вы так считаете? Но всё же, когда его позвали к принцессе, он нашёл время поздороваться с новичками. Я даже не думал, что такой человек существует на свете». Добавил искатель приключения с платиновой пластиной, когда услышал разговор двух мифриловых искателей приключений. «Это и меня удивило. Люди вокруг них закивали в знак согласия». Во время заданий, когда командам нужно работать сообща, поздороваться друг с другом – единственный разумный выход, чтобы увериться в помощи товарищей. Человек предпочтёт помощь знакомому, нежели незнакомцу. Однако все, кто ниже мифрилова ранга, вообще не смогут помочь команде адамантового ранга. А потому приветствие новичков – напрасная трата времени. Значит, Мамон не думал о выгоде для себя? Но лишь хотел углубить свою дружбу с остальными. «Обычно ожидаешь, что лидер команды пойдёт к принцессе, а партнёр встретит новичков, да?» «Ага, так сделали бы большинство людей. И я тоже. И вы, так ведь?» «Да. Я могу показаться грубым, но, может быть, он не понимает такого рода вещи? У него иные приоритеты?» Такие слова, несомненно, звучали оскорбительно, но Искатель Приключений говорил их без всякой злобы. «Наверное, ты прав». Будто ожидает этой реплики, заговоривши ранее, человек быстро ответил. «Тогда здесь нет никого лучше, чем он. Я имею в виду, посмотрите на него. Он адамантового ранга и считает медных новичков боевыми товарищами. Посмотрите на их лица. Да, сейчас они все целы ему поклоняются. Верно, новички выглядели так, словно встретили идола. Хе, с таким отношением я бы с готовностью отдал ему свой зад». «Да иди ты! Кому нужен твой грязный зад? У него в команде есть красотка!» «Ага, есть! Думаете, они этим занимаются?» «Конечно! Иначе зачем создавать команды из двоих?» «Я слышал, что это не так!» Вмешался четвёртый мужчина с рехалковой пластиной на шее. «Вы знаете, довольно много слухов из Орантелла. Но сила тех двоих необъятна. Быть может, никто другой просто не может держаться наравне с ними?» «Ты всё время подслушивал нас?» <смех> не говори так, будто тебе не всё равно. Тут ты прав, сказал первый искатель приключений. Голова гильдии искателей приключений хлопнула в ладоши, привлекая всеобщее внимание. Операция начнётся через час. Скоро выдвигаемся. Времени мало, так что передайте сообщение всем членам своих команд, которые не здесь. В общем, как только мы покинем дворец, просто держитесь меня.